ГОРНЫЕ ТРОПЫ. 64 ГУА. Глава 22. Очередной привал сделали к вечеру в наступающих сумерках. Они скакали почти без отдыха три дня, и после безумной гонки по тракту, а потом по горным тропам, уводящим вверх, дальше от Хансона, Йонг совсем не чувствовала ног. Она спешилась и сразу же села на землю, укутанную слоем белого снега. Здесь он слепил глаза, в отличие от серой массы, смешанной с пеплом от пожарища во дворце. «Вы хорошо держитесь в седле, Сытоголь!» — похвалил Хаджун, принимая у неё поводье. Он первым явился на крики юны, тут же повелел сообщить обо всём Чунсоку и раздобыл им лошадей. Вернувшийся с пустыми руками Люсо вызвался сопровождать их. Намджу Джу привёл Лан, которая с помощью чужой крови изменила черты лица погибшей служанки. Йонг протестовала слишком вяло, и когда, наконец, её сознание прояснилось, они уже покидали столицу Чосона какими-то подземными ходами, о которых было известно Люсо Джолю. Ильсу и Юну могли казнить. Только поэтому Йонг разрешила им сопровождать себя. газинь или участь беглецов. Выбор был невелик. Зачем с ними увязался Люс Оджоль, Йонг не понимала, а спрашивать не было сил. Каждый вечер она думала о том, что нужно поговорить с молчаливым сыном советника, и каждый же вечер от усталости не могла даже разлепить обветренные губы, чтобы сделать это. Чунсок сказал, что только Ланс может указать им верную тропу до храма воды. Испорим гора, она спорить не стала, равно как и противиться обществу своего мастера. Дорога до храма, петляющая между горами, была путём непростым. Но и Лан закалили годы войны. Они справятся общими усилиями. Разжигать костры вблизи торговых путей было опасно, и после нескольких дней напряжённого пути Хаджун попросил Лан искать для них обходной путь где-то в горах, где располагались пещеры. В одной из них они впервые позволили себе греться у большого огня. Намджу поймал белок, и теперь аромат жареного мяса так мутил рассудок, что хотелось впиться в тушки зверьков, пока те ещё крутились на вертеле. Йонг сглотнула и отвернулась, чтобы не гипнотизировать Намджу. «Вы хорошо держитесь, Сытоголь!» — подал он голос. Йонг закатила глаза. «Прошу, Йонгро, не стоит меня жалеть. Вы все оказались тут из-за меня, и я последний, о ком стоит заботиться так яра Намджу неуверенно улыбнулся, и его смущенный вид вдруг напомнил Йонг о Вонбине. Сердце сжалось от так и не прожитой до конца тоски. Ра Намджу. Позвала Йонг, обнимая себя за плечи. Примечание. Ра — обращение к мужчине. Драконий язык. Конец примечания. Ей не было холодно или страшно. Её окутывала необъятная, опасная уверенность в собственных силах, в защите и муги, и в иной ситуации она отругала бы себя за самонадеянность, которая не сулила ничего хорошего. Так слепо верить чужим силам было нельзя. Так полагаться на змея было нельзя, особенно в их тёмное, опасное время, время, которое она сама выбрала. "Да, сытоголь", откликнулся Намджу, поворачиваясь. Вспышки от костра окрашивали половину его лица оранжевым светом, делали черты мягче. Он казался ей моложе своих лет. Это видение было обманчивым, как и её спокойствие. «Ты говорил с кем-то о Джисопе?» — спросила Йонг, и тут же пожалела об этом. Пояснить свой интерес, без того, чтобы трогать голыми руками чужие раны, она бы не сумела. Но Намджу понял её сразу же. «Не о чем говорить, Сытоголь. Мы с Хёном выросли вместе, бок о бок». Ближе его у меня не было друга. Но я не один такой. В нашем войске все потеряли близких. У всех есть о ком вспоминать с грустью. Йонг гадала, сумел ли кто-то в войске дракона заменить нам Джу друга. Наверное, нет. Одна беличья тушка уже поджарилась, и он снял её с самодельного вертела и подал Йонг. Она впилась в мясо зубами, чувствуя, как сок течёт по губам и подбородку. Обессиленный после нескольких дней пути и муги, почти зашипел над ней её Дантьяне. «Когда погиб Вон Бин, — сказала Йонг, — понимая, что если не выговорится сейчас, пока жуёт мясо и отвлекает себя этим, то не сможет сделать этого никогда с такой откровенностью. Нагиль сказал, что лучшей участи для воина он не знает. Тогда я не понимала его». «Теперь понимаете?» «Теперь да. Я всё ещё тоскую по вонбину и вспоминаю о нём каждый день. Но со временем боль превращается в светлую грусть. И хотя я никогда не смогу отблагодарить его за жертву, я верю, что он обретёт жизнь достойную и честную в своём следующем воплощении». «Я тоже верю в это», — согласился Намджу. «Я верю, что мой брат погиб с лёгким сердцем. Он защищал генерала». и в следующей жизни он найдёт всё, о чём мечтал. К ним присоединились Ильсу и Юна. Их слушал вполуха сторожащий пещеру Хаджун. «Мы воюем за идеалы, Сытоголь, и умираем за них же», — добавила Ильсу. «Может, они покажутся сказками тем, кто смотрит на мир так же цинично, как чиновники в Совете. Но чтобы они понимали, эти старики», Йонг поймала на себе внимательный взгляд Ильсу и её усмешку, мелькнувшую на тонких губах. «У вас осталась семья там, в священном городе?» Вопрос был тихим, будто Намджу и не ждал, что его расслышат. Йонг подвинулась к огню, теперь они касались друг друга плечами. «Да», — же тихо ответила она, «мама и папа, и ещё друзья». «Сложно было решиться оставить их», — проговорил нам Джу. «Сложно. Но они живы и здоровы, им ничто не угрожает. Я вспоминаю их по ночам, когда стихают другие тревоги. Корю себя за то, что не поговорила с родителями лицом к лицу, не решилась, струсила. Теперь я буду жалеть об этом, но прошлое не изменишь». «Оставить живых труднее, чем прощаться с мёртвыми», — заметила Ильсу. — Но когда знаешь, зачем это делаешь, первый шаг даётся легче. — Ты права. Йонг слабо улыбнулась и вытерла рукавом грязной туру рот. Прежде она считала, что говорить о жизни и смерти в походных условиях можно только под светом звёзд, в тишине, в коконе из общих воспоминаний. Но сейчас они ели, думали о завтрашнем дне, Хотели спать. Разговор не казался возвышенным и оттого должно быть был проще для понимания. Хаджун тоже присел к огню поесть. Проснулся задремавший Люсо Джоль. Они рассказывали друг другу о погибших друзьях и семьях, строили планы на будущее, будто завтра их не ждал очередной трудный переход через заснеженные горы, будто их никто не преследовал а война была всего лишь историей. Йонг сидела в окружении людей, которым могла доверить жизнь, эту и следующую, и никогда ещё не чувствовала себя в более правильном месте. В следующие дни всю их процессию вела Лан. Говорила мало, держалась в стороне, и даже Йонг к себе не подзывала по вечерам, хотя они пропускали утренние медитации и могли бы наверстывать упущенное время по ночам. Йонг спросила только раз об уроках. Шаманка взглянула на неё, как на обезумевшую. Даже у строгого учителя вроде Лан было понимание границ человеческих возможностей. Прежде Йонг думала, что Мудан лишена этого знания. На привалах Йонг осторожно расспрашивала Хаджуна о дорогах между храмами, в надежде, что на храме воды их путь не закончится. «Вы знаете, зачем мы идём туда, сыт оголь?» — спросила Юна вечером пятого дня пути. Им посчастливилось набрести на пещеру, в которой прежде кто-то жил. В углу валялись старые тряпки и самодельные копья, к которым давно не прикасалась ничья рука. Тряпки Йонг и Юна оттёрли снегом, как могли, высушили на огне и распороли на полосы, «На всякий случай». С копий Ильсу сняла наконечники, которые можно было наточить, чем теперь и занимался Хаджун. Лан ушла к реке. Её укачала в дороге, хотя она никому об этом не рассказала. Йонг догадалась по её бледному лицу и предложила шаманке холодной воды, но та предпочла выйти из пещеры на свежий воздух. Люсо Джуль вызвался поискать с Намджу добычу. Впрочем, из сына советника, не привыкшего к условиям выживания в дикой природе, охотник вышел бы никчёмный, но его никто не останавливал, а Йонг посчитала, что польза от его помощи будет всё же больше, чем она полагала в первые дни. Она села ближе к огню, вытащила из-за пазухи мятую карту, которую успела стащить из покоев Нагиля, прежде чем сбежать. «Это храм, где обучались Нагиль и Ревон», — сказала Йонг. Лан сказала, там мы сможем найти старые записи их мастера. Они помогут обуздать и Муги. «Я спас нас, а ты хочешь заковать меня в цепи?» «Прости, я неверно выразилась. Никто не будет тебя сковывать». «Обещаешь?» Ответить Йонг не успела. На подходе к пещере, которую они сегодня заняли, раздались тяжёлые шаги. Прозвучал сигнал от Ильсу, и к ним ввалился запыхавшийся люсоджоль Джоль. «Намджу свалился в реку. Нужно помочь ему». «Мертон». Йонг выругалась в голос, вскочила вместе с остальными. «Останьтесь здесь, Сытоголь», — велел Хаджун, дал знак Юне и выбежал под завывающую югу вместе с Люсо Джолем и присоединившийся к ним Ильсу. Йонг заходила по пещере, заламывая руки. Если с Намджу что-то случится, она… Нет, не стоит об этом думать. Его вытащат, приведут к теплу. Она сможет его отогреть. Пока ждали, Йонг и Юна достали из узелков травы джихо. Йонг приготовила на огне отвар, как научил её Куаргара, и попросила Юну растолочь в миске сушёный имбирь до да порошка. порошку имбиря Йонг добавила несколько трав, которые они с Джихо собирали по всем дворам дворца и выискивали в запретном саду, пока у них был туда доступ. Новую смесь, жаропонижающая на основе чусонских растений, они разработали вдвоём. Джихо утверждал, что с помощью рецептов Йонг из священного города он смог сделать лекарство сильнее. «Юна», позвала Йонг, отсчитывая минуты до возвращения воинов. «Найди в узелке ещё...» Раздали шаги. Но это были не Хаджун с Люсо Джолем. «Чужак!» — прошипелы Муги. Йонг вскинула руку, зовя Йону. «Что? Сюда кто-то идёт. Прячься!» Юна взяла в руки копье и дала меч Йонг. Когда к ним шагнул человек... Сплошная чёрная тень на фоне неяркого ночного неба. Йонг почувствовала, как от напряжения лопается на шее след и муги, ползёт чешуёй выше на скулу. «Кеджи Абас!» — гаркнул неизвестный. «Вы кто такие?» Примечание. «Кеджи Какого чёрта? Португальский?» У него был низкий голос — Звуки коверкались, были слишком жёсткими, и акцент не походил ни на один, какой Йонг могла бы услышать в Чосоне. Ни человек из империи, не японец. "Я спрашиваю, Мухерис, вы кто такие?" повторил он. Примечание. Мухерис женщины, португальский. Конец примечания. Юна наставила на него копье и не двигалась с места. Йонг держала меч двумя руками, лезвие указывало на силуэт, до которого свет от костра не доставал, потому лица она не видела. «От него пахнет перцем», — заметила Муги. «И кровью», — добавила Йонг. «Либо вы отвечаете», — сказал человек, «либо я вас убиваю». «Сыт оголь». тихо позвала Юна. «Кэмун хальсэра!» Примечание. «Кэмун хальсэра!» «Что делать?» «Драконий язык». Конец примечания. Йонг чуть опустила кончик меча. Вызывать гнев неизвестного им было нельзя. Не сейчас, когда они ждали нам Джу. «Простите», — сказала она человеку. «Мы всего лишь усталые путники, которые ждут своих друзей». «В моей пещере?» — гаркнул он. «Хорошо устроились!» Йонг поймала взгляд Юны. «Неужели это забытое место пользовалось популярностью у всяких проходимцев?» «Мы не знали, что тут кто-то живёт», — осторожно ответила Йонг. «По виду это место давно никто не посещал». «Ну вот вы посетили!» — огрызнулся человек. «Теперь я вернулся». «А вы можете вымитаться усталые распутники!» «Если бы он хотел напасть, то уже сделал бы это», — подумала Йонг. «Он не хочет нападать», — согласился имуги. «Он просто недружелюбный». «Позвольте остаться», — попросила Йонг. «Наш друг попал в беду. Мы ждём его, чтобы вылечить. Потом уйдём, обещаю». нам не нужны проблемы». «Мне тоже», — ответил человек и только теперь шагнул ближе. Костёр осветил его целиком. В темноте проступили черты лица, слишком неожиданного для Чосона. «Он не был корейцем», — поняла Йонг. Спутанные волосы, под натянутым на голову старым платком, густая борода, скрывающая половину лица — Глубоко посаженные карие глаза, смуглая кожа. На щеке шрам, от самой брови до подбородка. Под длинным плащом, тоже старым и рваным, проглядывала туру маги, поверх которой блестела в искрах костра металлическая кольчуга с редкими ржавыми пластинами на груди, которую вряд ли носили воины Чосона. «Ну», — устало протянул человек, — «Так и будем друг на друга пялиться, Горота!» Примечание. Горота. Девочка. Португальский. Конец примечания. Юнг опустила меч совсем под недовольный вздох Юны. «Вы португалец?» «Занимательное наблюдение», — отметил человек. «Прежде всего я голодный, как дьявол, бедняк, который хочет приготовить себе ужин». «Отойди от костра, раз уж тыкать иголкой в меня перестала Или сама приготовь, я принёс кролика, могу поделиться. И подруге своей скажи, чтобы копьё опустило. Не съем я вас». Йонг кивнула Юне, но та только шагнула в бок не опустив оружие. Португалец фыркнул, опустился на землю перед огнём и принялся растирать замёрзшие руки. «Это его пещера». сказала Юнг к Юне: « Будем вежливы, хорошо. Юна была против, но Юнг не могла прямо сейчас передать ей, что от человека она не чувствует угрозы и Мги успокоился и с интересом потянулся к необычному запаху, исходящему от его тела. Юг повернулась к португальцу, чтобы сказать, что для страха причин нет, но услышала новые шаги. Ильсу не подала сигнал. Значит, это были не Хаджун и Намджу. К ним приближались чужие люди. «Миртон!» — выругалась Йонг вслух. Юна перехватила копье повыше, выбежала встретить тех, кто шёл по их душу, похоже. «Что, ваши друзья вернулись?» «Они не друзья», — бросила человеку Йонг. «Простите, мы вас ещё потревожим, но придётся защищаться». «Собака!» — прорычал он. «Я же хотел поесть!» По звуку Йонг поняла, что сюда шли пятеро. Двоих встретила Юна. Ещё трое ворвались прямо в пещеру. Португалец выхватил откуда-то меч, большой и широкий, совсем не похожий на Чосонский. Схватился с одним человеком в чёрных одеждах. Такие же были на шпионах наместника. Йонг успела заметить лишь это, прежде чем скрестила меч со своим противником. Кожа на руках, стискивающих рукоять, лопнула, удлинившиеся когти впились в ладони, и Йонг отбросила меч в сторону, уворачиваясь от чужого лезвия. Скользнула под руку врага, переступила с ноги на ногу, как учил Дэкван. Она хотела схватить человека отточенным движением, но не успела. Тот оказался хитрее и выхватил из-за пояса короткий кинжал. Боль кольнула под ребром, Йонг вскрикнула. В распахнувшейся пасти показались змеиные клыки. Она отскочила, врезалась спиной в свод пещеры. Где-то вдалеке, за шумом гудящей в ушах крови, звенела сталь. Йонг увернулась от меча, тут же вонзившегося в стену. Но сразу наткнулась на клинок второго противника. Закрываться от оружия времени не было. Она схватилась рукой прямо за лезвие, шипя от боли. Юна ударила человека копьём в грудь и оттащила от Йонг. «Сытоголь!» — прокричала она. Йонг кинулась к ним обоим и полоснула окровавленной ладонью сверху вниз наискось. Когти прорезали грудь, оттуда хлынула кровь. Юна бросила человека на землю. Последнего убил португалец. Йонг успела заметить, как он вонзает ему в живот меч — Человек застонал и упал на колени. Португалец замахнулся и снес ему голову одним ударом. Та покатилась по земле к Йонг, остановившись лицом вверх. Открытые глаза уставились прямо на нее. Шпион империи. Как она и думала. «А теперь», — со злостью сказал португалец, — «извольте объясниться, усталые путники». Йонг не чувствовала ни ярости, ни страха. И это спокойствие испугало её сильнее прочего. Она съехала вдоль стены на землю, пнула голову, чтобы та откатилась, и перестала на неё пялиться. Боль под ребром превратилась из острой в ноющую, тонущую под слоем новой кожи, прорастающей прямо поверх раны. — Юна, — позвала Йонг Сипла, — ты в порядке? — Сэс и Таголь! Кивнула та, опуская копьё наконечником вниз. С него капала кровь. Сама она была цела и даже не ранена. «Эй, бедовая женщина!» — зарычал португалец. «Я требую объяснений!» Йонг кивнула Юне. «Надо утащить тела к реке, отмыть кровь с рук и лиц. Но прежде всего найти Хаджуна. Если на них тоже напали, им может потребоваться помощь. И где-то там бродила лан. Краткий миг испуга за неё Намджу и Люсу Джоле прервался отборной руганью. «Слушайте, девицы!» Потеряв всякое терпение, которым он и до этого не блистал, португалец шагнул к сидящей на земле Йонг, вскидывая меч. Ему преградила дорогу копье юны. «Ты в меня палкой не тыкай. Либо говорите, какого дьявола пришли в мою пещеру, либо я...» «Убьёте нас, да», — устало выдохнула Йонг. Провела рукой по лицу, тут же отругала себя за это. Кровью запахло сильнее, она наверняка теперь покрывала все щёки и лоб. «Именно!» «Я обещаю», — твёрдо ответила Йонг. «Я всё объясню вам позже. Но сейчас нам надо разыскать наших друзей у реки, на них тоже могли напасть. Потом мы вернёмся и...» «Но-но-но! Никаких потом! И вообще проваливайте!» Под своды пещеры неслышно скользнула Ильсу и ахнула. «Сон Йонг! Юна, вы целы?» «Ещё женщины!» — закричал португалец. Ильсу посмотрела на него, потом на лежащие вокруг трупы выругалась. «Больше никого нет. Хаджун и господин Лю возвращаются». Нам нужна помощь, он ранен. Лан я не видела. Проклятие. Йонг встала, провела руками по Паджи, кое-как стирая кровь. С объяснениями придётся подождать, господин. Он, похоже, смирился. Опустил меч, шагнул в сторону, освобождая проход, и наблюдал, как в его пещеру входят новые люди. Хаджун и Лю Соджоль почти принесли на себе измотанного и обмёрзшего Нам пока Юна и Ильсу оттаскивали тела убитых шпионов в сторону. Нам Джу положили ближе к огню. Йонг села перед ним на колени. Но вопроса времени не было. Юна помогла Йонг раздеть его, подавала ей травы и согревающие порошки. Йонг затолкала все переживания в такие глубины сознания, что выудить их обратно и освободиться от тремора не представлялось возможным. «Разотри ему грудь», — просила Йонг. Йона делала всё без вопросов. Где-то за их спинами Ильсу говорила, что их обнаружили, и, похоже, нужно было уходить немедля. У берега на них тоже напали. Восемь человек, потому они задержались. «Мы никуда не пойдём, пока не вылечим нам Джу», — отрезала Йонг, расслышав сбивчивые слова Ильсу. «Оставаться ещё опаснее», — подал голос Люсо Джоль. «Для кого? Для нас или для Намджу? Мы останемся». Тело Намджу пересекала рваная рана. Скорее всего, он в реке напоролся на острые камни или осколки льда. От холода кровотечение быстро остановилось, но теперь он отогревался у костра, и рана открылась снова, выплёскивая кровь в такт частому лихорадочному дыханию. Порез был странным — Йонг подумала было, что видела такие от острых мечей или ножей, но никак не от ледяной корки, не от коряги на дне быстрого речного потока. «Если не стянуть рану, он может не выжить», — заметил португалец. Йонг бросила на него злой взгляд, он вскинул руки. «Это факт. Не тебе с ним спорить». Он был прав. От обморожения мог спасти костёр и сухая одежда, от лихорадки — порошок из трав, Но рану нужно было не просто замотать самодельными бинтами, а чем-то зашить прямо сейчас. Йонг помнила, как страдал Бумин, один из воинов Нагиля, которого она знала по первому своему появлению в Чусоне. Он так и не оправился от ран и умер полгода назад. Йонг замотала головой, гоня ужасные мысли, взяла тряпки, в которые Юна уже втирала травяную мазь. «Что могло быстро вылечить Намджу?» так, чтобы уже наутро он мог идти самостоятельно в их условиях. Чудо. «Может сработать», — прошипела Муги, когда Йонг посмотрела на свои ладони. Только что на них были глубокие порезы от лезвия меча, но теперь она видела тонкую полоску кожи, покрывавшую свежие раны. «Я сошла с ума», — решила она, но спорить ни с собой, ни со змеем не стала. «Сытоголь?» — неуверенно позвала Юна, когда Йонг схватила наконечник копья, валявшийся рядом. «Хуже не будет». «Это ему не поможет», — раздался хриплый голос Лан. Она шагнула в пещеру под возмущённый вздох португальца, обошла сгорбившуюся над телом Намджу Йонг и села, смотря на свою ученицу. Йонг переводила взгляд с Ньонаном Джу и обратно, не замечая бледного лица Люсо Джоля позади шаманки. «Кровь и муги спасает только имуги заявила Лан, и вытянула из ладони Йонг наконечник копья. «Но ты мыслишь правильно». «Вы говорили», — возразила Йонг, «что из всех жидкостей в человеке только кровь не участвует в великом цикле. В ней жизнь. Кровь будет моей». и спасти она должна человека. Но в тебе живёт змей, и ты можешь передать нам Намджу паразита. Я не паразит, — обиженно зашипел муги Йонг смутилась, убрала руку подальше от раны Намджу. Технически Лан права. Я не хочу рисковать. Глупая трусиха. Замолчи. Я поделюсь с ним. сказала Лан, склоняя голову над Намджу. Она резанула наконечником копья по ладони под вскрик юны, сжала руку. Её собственная кровь закапала в миску с травяным порошком. Йонг взяла её, перемешала всё пальцем. «Никаких вопросов», — пригрозила она, пока остальные смотрели на них с ужасом. Получившуюся кашу Йонг размазала по всей ране Намджу, Юна тут же забинтовала её поперёк тряпками. хаджун нашёл сухую одежду. Люсо Джоль снял с себя тёплую турумаги. Намджу вытерли насухо и переодели, пока Ёнг и Лан смывали с рук кровь, грязь, травы и все сомнения. Пусть это сработает. Ёнг не сможет простить себе, если у неё не получится. Дежурить все согласились по очереди. даже ошарашенной происходящим Люсо Джоль. «Вот теперь», — подал голос позабытый Йонг-португалец, «ты, Гарота, просто обязана мне всё объяснить».